Не все разделяют мое отношение к религиозным проблемам. Однако психоанализ пережил уже много бурь. Надлежит подвергнуть его еще и этой новой. По существу, психоанализ есть исследовательский метод, беспристрастный инструмент, скажем, наподобие их числения, бесконечно малых. Если с помощью последнего какому-нибудь физику случится установить, что Земля погибнет через какое-то определенное время, то надо будет сначала еще подумать, прежде чем приписывать деструктивные тенденции самому по себе исчислению, и потому запрещать его. Все сказанное мной здесь от истинности религии психоанализу не требовалось. И задолго до его зарождения было сказано другими. Если применение психоаналитических методов позволяет получить новые доводы не в пользу истинности содержания религиозных верований, то тем хуже для религии. Но защитники религии будут с тем же правом пользоваться психоанализом, чтобы вполне отдать должное эффективной значимости религиозных учений. Итак, продолжим нашу защиту. Религия, несомненно, оказала человеческой культуре великую услугу, сделала для усмирения социальных влечений много, но недостаточно. На протяжении многих тысячелетий она правила человеческим обществом. в нее было время показать, на что она способна. Если бы ей удалось облагодетельствовать, утешить, примирить с жизнью, сделать носителями культуры большинство людей, то никому не пришло бы в голову стремиться к изменению существующих обстоятельств. Что мы видим вместо этого? Что пугающее большое число людей недовольно культурой и несчастно внутри нее, ощущает ее как ермо, которое надо стряхнуть с себя, что недовольные либо кладут все силы на изменение этой культуры, либо заходят в свои к культуре до полного нежелания слышать что бы то ни было о культуре и ограничении влечений. Нам возразят здесь, что сложившаяся ситуация имеет причины как раз утрату религии части своего влияния на человеческие массы, а именно вследствие прискорбного воздействия научного прогресса. Запомним это признание вместе с его обоснованием чтобы использовать его позднее для наших целей. Однако упрек в адрес науки не имеет силы. Сомнительно, чтобы люди в эпоху неограниченного господства религиозных учений были в общем и целом счастливее, чем сегодня. Нравственнее они явно не были. Им всегда как-то удавалось экстериоризировать религиозные предписания и тем самым расстроить их замысел. Священники, обязанные наблюдать за религиозным послушанием, шли в этом людям навстречу. Действие божественного правосудия неизбежно пресекалось Божьей благостью. Люди грешили, потом приносили жертвы или каялись, после чего были готовы грешить снова. А русская душа отважилась сделать вывод, что грех ⁇ необходимая ступенька к наслаждению всем блаженством божественной милости. То есть, в принципе, богоугодное дело. Примечание. Русская душа отважилась сделать вывод, что грех ⁇ необходимая ступенька к наслаждению всем блаженством от божественной милости. Речь идет о Достоевском. В статье «Достоевский и отцеубийство» Фрейд представляет Достоевского сторонником воззрений такого рода. Только тот достигает высшего нравственного совершенства, кто прошел через глубочайшие бездны греховности. Ясно, что подобная интерпретация воззрений Достоевского является односторонней, не говоря уж о том, что Фрейд считал попеременное грешитекается национальной чертой русского характера. Совершенно очевидно, что священники могли поддерживать в массах религиозную покорность только ценой очень больших уступок к человеческой природе с ее влечениями. На том и порешили, один Бог вселенный благ.